Глава 25. Невадские мормоны. Предыстория Невады. Открытие серебра. Новое правительство территории. Инструкция и счета. Дорожные сборы. Первоначально Невада входила в территорию Юта и называлась округ Карсон. И не маленький это был округ. Долины его славились своими пастбищами и туда потянулись небольшие партии мормонских скотоводов и фермеров. Несколько правоверных американцев тоже забрели туда из Калифорнии, но между этими двумя разрядами колонистов дружба не завязалась. Они мало, а то и вовсе не общались друг с другом. Обе колонии жили особняком. Мормоны были в значительном большинстве, и вдобавок к ним особенно благоволило мормонское правительство Юты. Поэтому они могли позволить себе роскошь обращаться со своими соседями высокомерно и даже деспотически. Одно из преданий Карсонской долины хорошо рисует положение, сложившееся в те дни – В американской семье служила девушка, ирландка и католичка. Но, ко всеобщему удивлению, она оказалась единственным человеком вне мормонской общины, который мог добиться чего-нибудь у мормонов. Она часто просила их об одолжении, и они никогда не отказывали ей. Для всех это было загадкой. Но вот однажды, когда она выходила за дверь, из-под ее передника выпал длинный охотничий нож. И на вопрос хозяйки, что это значит, она ответила. «Да к мормонам иду!» «Спрошу, не дадут ли корыта В 1858 году в округе Карсон открылись залежи серебра, и картина резко изменилась. Туда хвынули калифорнийцы, и очень скоро американцев стало куда больше, чем мормонов. Они отказались признать власть Бригема Юнга и правительство Юты, избрали, а, и правительство Юты и избрали временное правительство территории Уаша. Первым и единственным представителем новой власти был губернатор Рупп. Позднее Конгресс в Вашингтоне провел закон о создании территории Невада и президент Линкольн послал Ная сменить Рупа на посту губернатора. К тому времени территория уже насчитывала не то 12, не то 15 тысяч жителей, и население ее быстро росло. На серебряных рудниках кипела работа, сооружались обогатительные фабрики, коммерция всех видов процветала, и день ото дня развивалась все более бурно. Жители новой территории были очень довольны тем, что получили законное правительство – Однако необходимость подчиняться чужакам, присванным из дальних штатов, мало радовала их, что вполне естественно. По их мнению, должностных лиц следовало выбирать из их среды, из заслуживших право на высокие посты видных граждан, которые сочувствовали бы населению и хорошо знали бы нужды территории. Надо сказать, что рассуждали они здраво. Новые чиновники были для них переселенцы, и уж по одной этой причине никто не мог питать к ним ни любви, ни уважения». Новое правительство ожидало весьма холодный прием. Это был не только пришелец, незваный гость, но и бедняк. Даже обирать его не стоило. Что с него возьмешь? Одной лишь мелкой сошке могла перепасть какая-нибудь грошовая служба. Все знали, что на содержание нового правительства Конгресс отпустил всего 20 тысяч долларов бумажками. На эту сумму кварцевая дробилка с крехом пополам просуществовала бы один месяц. И все знали также, что деньги, ассигнованные на первый год, все еще находятся в Вашингтоне, и получить их на руки можно будет только после долгой и нудной канитерии. Город Карсон был слишком осмотрителен и мудр, чтобы с неуместной торопливостью предоставить кредит какому-то импортированному сосунку. Есть что-то трагикомическое в борьбе за существование, которое должно выдержать едва появившееся на свет правительство новой территории нашему пришлось особенно туго. Закон, утвержденный Конгрессом, и инструкция государственного департамента предписывали, чтобы законодательный орган был избран к такому-то сроку, и сессия его открылась в такой-то день и час. Законодателей найти оказалось нетрудно, даже за 3 доллара в сутки, хотя содержание стоило 4,5, ибо чистолюбие не чуждо неватцам, как и всем прочим смертным, и среди них было сколько угодно безработных патриотов, Но со совсем со иное дело добыть помещение для законодательного собрания, город решительно отказался дать ему приют безвозмездно или разрешить снять помещение в долг. Но когда об этом препятствии услышал Карри, он выступил вперед и один своими силами снял смели государственный корабль и снова пустил его по волнам. Я имею в виду Карри, старого Карри, старого Эйба Карри. Не будь его, законодателям пришлось бы заседать в пустыне. Он отдал безвозмездно свой просторный каменный дом, стоявший сразу за чертой города, и дар этот был с радостью принят. Потом он провожил, провожил конку от города до Капитолия и возил законодателей даром. Он также обставил помещение сосновыми скамьями и стульями и посыпал пол свежими опилками для замены одновременно и ковра, и плевательниц. «Не будь карри, правительство умерло бы в младенческом возрасте». Холчевая перегородка стоимостью в 3 доллара 40 центов, отделяющая Сенат от палаты представителей, была сооружена за счет секретаря, но Соединенные Штаты отказались заплатить за нее. Когда им напомнили, что инструкция предусматривала довольно солидную сумму на оплату помещения и что эту сумму удалось сберечь для Родины благодаря щедрости мистера Карри, Соединенные Штаты ответили, что это дело не меняет, а 3 доллара 40 центов вычтут из 1800 долларов, составляющих жалование секретаря, и вычли. Другим препятствием на жизненном пути нового правительства с самого начала был вопрос печатания. Секретарь под присягой обязался подчиняться всем требованиям, содержащимся в объемистом томе инструкций, и особенно неукоснительно выполнять два из них, а именно – Первый. Публиковать бюллетени Сената и Палаты представителей. Второй. Оплачивать эту работу в размере 1 доллара 50 центов за 1000 набора и 1 доллара 50 центов за 250 оттисков банкнотами. Легко было обещать под присягой выполнять оба пункта. Но выполнить больше одного из них оказалось невозможно. Когда бумажные деньги упали до 40 центов за доллар, типографии, как правило, взимали полтора доллара за тысячу набора и полтора доллара за 250 оттиков, оттисков золотом. Инструкция повелевала, чтобы секретарь считал бумажный доллар, выпущенный правительством, равным по стоимости любому другому, выпущенному правительством, доллару. По этой причине печатание бюллетеней прекратилось. Тогда Соединенные Штаты сурово указали секретарю на его недопустимое пренебрежение к инструкции и посоветовали исправиться. После этого он дал кое-что отпечатать и послал счет в Вашингтон, присовокупив сведения об общей дороговизне в Неваде и сославшись на печатный отчет о состоянии рынка, в котором сообщалось, между прочим, что сено стоит 250 долларов тонна. В ответ на это Соединенные Штаты вычли сумму счета из многострадального жалования секретаря и вдобавок без тени иронии заметили ему, что в инструкции он не найдет ни слова о том, что он должен покупать сено. Нет в мире ничего, что было бы окутано столь непроницаемым мраком, как разумение инспектора казначейства США. Даже вечный огонь преисподней разжег бы в его мозгу лишь слабое мерцание. В те времена, о которых я пишу, он никак не мог понять, почему 20 тысяч долларов в Неваде, где на, установ... где на все товары установились баснословно высокие цены, не то же самое, что 20 тысяч долларов в других территориях, где жизнь чрезвычайно дешева. Это был человек, которого преимущественно заботили мелкие расходы. Служебный кабинет секретаря территории, как я уже говорил, помещался в его спальне, и он не требовал от Соединенных Штатов платы за наем, хотя инструкция предусматривала эту статью расхода. Я бы на его месте не стал деликатничать. Но Соединенные Штаты ни разу не похвалили его за такое безгорыстие. Напротив, мне кажется, моя родина считала, что несколько зазорно держать на службе столь непрактичного субъекта. Пресловутая инструкция, мы каждое утро прочитывали из нее одну главу для умственной гимнастики и еженедельно несколько глав в воскресной школе, ибо в ней говорилось обо всем на свете и наряду с другими с другими фактическими данными, там можно было подчеркнуть много ценных сведений из области религии. Итак, инструкция предписывала снабдить членов законодательного органа перочинными ножами, конвертами, перьями и пищей бумагой. Секретарь приобрел все эти предметы и распределил их. Перочинные ножи стоили 3 доллара штука, один нож оказался лишним, и секретарь отдал его письмоводителю палаты. Соединенные Штаты заявили, что письмоводитель не есть член законодательного собрания, и опять-таки изъяли эти 3 доллара из жалования секретаря. Белые рабочие ли брали 3-4 доллара с за распилку дров на топливо? Секретарь предвидел, что Соединенные Штаты ни за что не согласятся платить такую цену. Он нанял индейца, и тот распилил его с казенных дров за полтора доллара. Секретарь, как обычно, послал счет, но без подписи, а просто приложил письмо, в котором объяснил, что работу за полцены сделал индейц. Сделал очень неисправно и хорошо, но документы подписать не сумел. За неимением способностей в данной отрасли. Эти полтора доллара секретарю пришлось заплатить из своего кармана. Он думал, что Соединенные Штаты оценят его бережливость и честность, ведь он не только сторговался с индейцем за полцены, но не стал подделывать подпись под документом. Однако Соединенные Штаты отнеслись к этому иначе. Они так привыкли к небрезгующим полутора долларами ворам, состоявшим у них на службе во всех ведомствах, что объяснение секретаря они сочли явным вымыслом. Но в следующий раз, когда тот же индеец пилил для нас дрова, я научил его поставить крест внизу счета. Крест шатался, словно целый год пиву горькую. Я его удостоверил, и все сошло гладко. Соединенные Штаты даже не возражали. Я очень жалел, что не догадался указать в счете тысячу вазов вместо одного. Правительство моей родины не милует простодушной честности, но благоволит к, к ловкому обману. И я думаю, что если бы я год-другой пробыл на государственной службе, из меня вышел бы очень способный карманник». Любопытно это было сборище правителей. Первый законодательный орган Невады. Они взимали налоги в размере 30-40 тысяч долларов, а смету расходов составили на миллион. Однако у них бывали периодически приступы экономии, как у всех органов подобного рода. Один из членов палаты внес предложение сберечь 4 доллара в день, отказавшись от священника. А именно этот опрометчивый грешник нуждался священнике, быть может больше всех остальных членов, ибо, как правило, во время утренней молитвы жевал сырую репу, задрав ноги на свою конторку. Собранное собрание заседало два месяца и, не только... и только и делало, что раздавало частным лицам разрешение на постройку дорог с правом взимать дорожные сборы. Когда сессия закрылась, оказалось, что на каждого гражданина в среднем приходится по три лицензии, и по общему мнению, до всех дорог не могло хватить места, разве что Конгресс отпустит Неваде еще один градус долготы. Концы намеченных дорог, точно бахрома, повсюду болтались над пограничной чертой. Объяснялось это просто. Перевозка грузов стала такой насущной потребностью, что и дело это, это расширялось так стремительно, что дорожная лихорадка охватила людей с не меньшей силой, чем серебряная.